Темы, которых нельзя касаться. Ариф взял с нее клятву хранить молчание. Она единственная, кому он рассказал. Люси на пятом месяце, и Ариф уже два месяца знал, что станет папой. Люси купила переноску и выбирает имя для ребенка. «Она так счастлива», — сказал Ариф, изогнувшись. «Это хорошо», — ответила есмин «Я знаю», — с явной тоской сказал Ариф. «Я знаю». Ясмин лежала в постели, заново перебирая все это в уме. Ей удалось вызвать брата на откровенность по поводу Люси и ее семьи. Не было никакого смысла подливать масло в огонь, задавая ему практические вопросы вроде того, что же он все-таки намерен делать, как собирается растить ребенка, ведь он сам так и не повзрослел. Оказалось, что Ариф встречается с Люси почти год. «Дольше, чем вы с Джо», — заметил он, словно это имело какое-то значение. Люси работала секретаршей в приемной ортодонтической клинике в Элтеме и жила с мамой и бабушкой в двухэтажной квартирке в Мотингеме. Бабушку звали Шила. Но все называли ее Лала. Таков был ее сценический псевдоним. Она была танцовщицей в трупе под названием «Ноги и ко», выступившей в поп-верхушке, когда эта передача была одной из самых популярных на телевидении. Лала не входила в основной состав. только время от времени заменяла заболевших, но могла бы выйти замуж за музыкального продюсера или даже за поп-звезду. мои ее воздыхатели все время менялись. И если бы не влюбилась и не выскочила замуж за местного парня, молочника. Хотя и делали предложения участники таких групп, как The Specials, Mother Hopple и Ultravox. Поразмыслив над этим, Мариф сел в кровати. «Звучит не особо правдоподобно», — сказал он, — Ведь все эти группы играют в разных стилях. Синти-рок, глэм-рок и ска. Так что, казалось бы, у них у всех должны быть разные вкусы. Но всяко бывает. Тем более Лала даже в своем возрасте выглядит потрясно. От нее-то Люси унаследовала свою внешность. При этих словах он просиял. Ясмин поддерживал разговор, и оба по молчаливой договоренности избегали тем, которых еще нельзя было касаться. и обходили пути, которые могли привести их к Ма и Бобе, а, возможно, и к зияющей бездне. А что стало с молочником? Сбежал с какой-то шалавы из Колд-Харбора, которая выиграла на футбольном тотализаторе. Бедняжка Лала. Да нет, через пару лет они друг друга возненавидели, а вот Жанин, маме люси тяжело пришлось. Пора спать. Ясмин уставилась на занавески. Ма сшила их, когда Ясмин было лет десять, синие с веточками жасмина, официального цветка западной Бенгалии. Когда она их повесила, занавески оказались короткими, словно брюки, ставшие слишком маленькими, так что ей пришлось распустить подгибку, и в лунные ночи свет проникал сквозь дырочки в ткани на месте распущенных швов. Тони, отец Люси, работал мойщиком окон на высотках Сити. И когда ей было всего шесть месяцев, его трос оборвался. Люси не успела его узнать, но всё равно носила в сумочке его фотографию. слушай Арифа, могло показаться, что Тони — идеальный отец, святой покровитель, карманный талисман. Получив компенсацию от работодателя Тони, Джанин выкупила муниципальную квартирку и выкрасила входную дверь в красный цвет, чтобы она отличалась от тёмно-коричневых дверей прочих арендаторов. Она красила ее каждые пару лет. Но сейчас большинство квартир были выкуплены, и входные двери стали разными. Джанин достали все эти кричащие цвета, и она подумала вернуться к коричневому. Роты через четыре месяца. За два месяца до свадьбы. Нужно придумать, что теперь делать Арифу. Господь-свидетель, сам он не разберется. Может, лучше сначала рассказать все, ма? А та пусть расскажет бабе. или сразу рассказать обоим. Если Ариф устроится хоть на какую-то работу, улучшит эту ситуацию или усугубит. С одной стороны, тем самым он проявит ответственность, с другой стороны, это покажет, что он лишил себя выбора и загнал в ловушку. Допустим, прежде чем огорошить родителей, он поступит еще в какой-нибудь университет. Смягчит ли это удар? Ариф будет откладывать любые решения до последнего. Так и будет отсиживаться у себя в комнате, прячась от реальности, а потом обрушит на голову родителей эту бомбу, которая затмит всё остальное. Усилиями Гарриет, Ма и мама Сидика и Арифа с младенцем свадьба будет испорчена. Закрыв глаза, Ясмин перевернулась на бок и прижала к груди подушку. Свадьба — это всего лишь день. Один-единственный день в целой жизни. Ничего страшного. Пусть даже свадьба пройдёт ужасно. есмин повезло. Она любит Джо, а он любит ее. И им не из-за чего беспокоиться.